Хозяин скоро заметил, что зеваки топчут его овощи. Растил капусту он и в должный срок срезал ее и щи варил. И осмелился неслыханное варварство подствелить безрассудного певца. Гадкой тугоухой мужик! Стоят ли все кочаны на свете одного соловья? Селлина могла и посмеяться, на что и страха, из любви и сознания из своего несовершенства, не решалась при Артуре. Она оживлялась, робко, постоянно помня о своем горе, за обеденным столом у Галламов, где однажды вечером на нее обратил внимание молодой высокий лейтенант Джейси. Десять лет она оплакивала его, оправдывалась Эмили. Живого Артура она знала только четыре года, из которых провела в его обществе не больше месяца и девять лет его оплакивала. Она надеялась, что Галлама войдут в ее положение, будут снисходительны. Зная, сколь глубоко их горе и как они уповали на Артура, она, конечно же, не рассчитывала, что они обрадуются ее замужеству. И они, по крайней мере, старый мистер Галлам, остались к ней безукоризненно, великодушны, по-прежнему выплачивали ей пенсион, к которым она уже привыкла и который считала собственным небольшим доходом. Они не прервались с ней отношений, хотя Джулия нехорошо отзывалась о ней за глаза. «Она считает меня бессердечной кокеткой или, хуже того, продажной женщиной», — твердила себе Эмили, когда на миг бешенство одолевало в ней обычные смирения. Их отношения сделались натянутыми, В них проникло раздражение. Теперь она часто отговаривала вежливыми фразами, в чем Теннисоны никогда не были сильны, в тех случаях, когда прежде скромно и всем на радость шутила. Но Теннисоны по-прежнему окружали и поддерживали ее своей тоскливой любовью, окружали и душили ее своим молчаливым и неумолимым недовольством. У нее хватило духу, противостоять Галламам, хотя для этого ей часто приходилось усилием воли выкидывать их из головы, притворяться, что они не существуют. После свадьбы они с мужем поездили по свету. Она побывала во взбудораженном коммуной Париже, бродила по горным тропкам в Аппенинах, во Флоренции навестила браунингов. Она общалась с самыми разными людьми в Лондоне — И хотя вела себя несколько эксцентрично, неровность ее поведения, по ее мнению, очаровывала окружающих. Она умела смешить и увлекаться беседой. Но все же, — вспоминала она в часы мрачных раздумий, — ей было не под силу терпеть болезненные уколы и тайные обиды, которые ей причинил шедевр Альфреда, памятник Артуру, поэма «In Memoriam». Но, видит Бог, она обожала и обожествляла эту поэму, как и другие читатели, ибо она словно отражала ее собственные потрясения и тоску, описывала каждую стадию и оттенок долгой душевной муки, трансформацию ее горя. Так же медленно разрастается плесень, так корни и слепые черви проникают в могилу. Поэма выражала многое — тоску по умершему, по крепкому дружескому рукопожатию, по ясным глазам и голосу, по высказанным и невысказанным мыслям. Она превращала маленькую лужайку перед домом, море и пустошь, окаймленную ровным линкольнширским горизонтом,